Утро, Кронштадт. Странно видеть свою машину, едущей следом. А ничего, так внушительно выглядит, мне нравится. За баранкой средних лет дядька с усами сидит в синей спецовке. Колонна идет неторопливо, в кузовах трех КамАЗов какие-то большие тяжелые ящики. Еще один грузовик, благо порожняком, шел, гружен моим твороном. Наливник катит. Все свое вожу с собой, еще в сопровождении БТР-80 и бронированный Тигр. По сторонам лес, временами деревеньки мелькают. «Колонна, в отличие от меня, старается по главным дорогам идти, чтобы оборудование, купленное, не растрясти». «На дорогах следов паники и бегства тоже хватает, но, как и во многих других местах, расчищено. Все лишнее сброшено с дорог в кюветы». «Тут баты прошли», — пояснил водитель. «Им похрену, что сталкивать, дури немерено. От Питера до Новгорода питерские развалили все, а с той стороны мы почистили». «Это верно, для бата преград мало». На его V-образный отвал даже смотреть страшно, кажется, что все снесет. А сейчас мы с Сержем сидим в салоне командирского газона «Егерь» на диванчике и за столом чай из термоса попиваем. Тигр рядом со мной на диване дрыхнет. Серж то на него с уважением поглядывает, то подарок рассматривает. У корот М4 с магазинами и двумя упаковками патронов для него. Сувенир, естественно. «Без большого боекомплекта в наших краях в нем и смысла нет, но Серж, как я думаю, воевать с ним и не станет. На стенку повесит в кабинете». «И как он вообще?» — спросил Серж. «Греется быстро. Кучность умеренная. Да как нашу корот», — ответил я. «Только чуть комфортнее в руках и проблем по надежности. Зато планки, любая оптика на него. А я так просто привык». «Но ты вообще!» — чисто Рэмбо усмехнулся он, имея в виду мой арсенал. «К нам как из кино вырвался». «А где мне в Америке калаши брать было?» Задал я вполне резонный вопрос. «А сейчас привык уже, приблуд всяких набрал, патронов куча, так что надолго хватит. Расскажи, как от песца спасались, когда он пришел». Серж Поскреб в затылке затем сказал. «Ну, ко мне он в первую очередь пришел, сам понимаешь. Я на службе был. И из Москвы уже сигналы странные поступали. Потом у нас медицина паниковать начала. В общем, я попытался шухер поднять, но начальник чуть не в истерику, мол, не поднимай панику». «Дошло до скандала. Меня нахрен со службы домой отправили». «Потом узнал, что ему из Москвы прямой приказ был молчать про это дело до последнего». «Но это нормально, логично», — согласился я. «Главное, чтобы паники не было, а так хоть пусть конец света, но без паники». «Правильно мыслишь», — подтвердил он. «По-любому взял водителя, вооружился с ним, поехал за семьями. И всех коллегу потащил, он сейчас в Рибеево на даче живет». «Где-где?» — переспросил я. «В Рибеево? «Ну да». Там дачи так и остались, и типа вроде как элитные коттеджи начали строить поселком. Ребеево мне было более чем знакомо. Отец Сержа был большим городским чиновником в советское время, а мать главным юрисконсультом Большого оборонного завода. Так что теплое время года они проводили на казенной даче в поселке Ребеево на крутом берегу Волги. Кстати, ничего особенного из себя дача не представляла. Разве что удивляла тогда меня, сына военного... Наличием самого настоящего туалета с ванной вместо будочки во дворе и души из бочки, в которой вода нагревается солнцем. А жили они все четверо в самой обычной трехкомнатной квартире, в доме со страшно громыхавшим лифтом, даром, что большие начальники. Миллионов на своем рабочем месте Кудрявцев-старший не скопил, и даже самых обычных «Жигулей» у него не было. «В общем, братец там построился», — продолжал он. Мы все к нему, а он уже на дыбы встал. И заодно почуял, ну, что сейчас всех с горки столкнуть можно. Главное, вафельницей мух не ловить. Это да, легко верится. И что? Не поверишь, в мэрию поперли, вроде как кипиш поднимать, засмеялся Серж. Дошло до того, что моих же туда вызвали, нас выдворять. Выдворять не стали, но в ГУВД разлад пошел, чуть не до бунта. Чего Олег и добивался, если честно. Личному составу ни черта толком не доводят. Требует успехов, прокурорских вдруг поналезло за законностью следить, а попутно все требуют себе охрану и немедленную эвакуацию. Бардак, в общем. «Еще налить?» Он приподнял термос чаем и поболтал его. «Давай. Чай пить, не дрова рубить», — согласился я, подставляю кружку ближе. «А тут, братан мой, чуть не на боевом коне и призывает всех в ружье и к бою», — продолжил Серж. «Рожа его всем знакома, так что какой-то народ сразу переметнулся. Ну и я поспособствовал». Припер мэр, его просто послали, он в истерику. Не сработало, даже свои от него шарахнулись. А дальше чего? В общем, дошло до Макса. Серж набулькал в кружку несколько кусков сахара, начал их энергично размешивать. И у него командир в отказе что-то делать, он уже от Бурко приказы получает, остальное начальство кто где, в общем, он власть узурпировал. Они, оказывается, Вась-Вась были, и гачев начальника так фамилия, уже весь в Синовский ресурс под Бурка погнал, прикинь. «А Макс сейчас кто?» «Да вроде главного по производству, поэтому и деловой такой, что спасу нет», — засмеялся Серж. «В общем, у них там отряд ОСН «Рысь». Макс поднял его из управления, личный состав вооружил, начал самочинную эвакуацию населения. Похрен куда, лишь бы из города подальше. Командир что-то вякнул, он ему нос сломал и выгнал. «И как с эвакуацией?» «Ну, как?» — задумался Серж. «В городе уже конкретная задница была. День промедлить никто бы не ушел». День до этого уже просрали со всеми разборками и сидением на жопе по командам московским. А Тут уже сила за нами, ну и я начал воду мутить. На мою сторону весь ОМОН переметнулся. Спецназ наш. А уже за ними пипсов и гаишников куча. Что-то наладили, вроде как канал по центральным улицам. Мобилизовали автобусы, вывозить начали. Автобусы, кстати, Бурко еще покойный нам на толковые машины выменил Скотина. Но тогда не до жиру было. То есть процесс пошел... «Ну как пошел?» — поморщился он. «С боеприпасами и оружием проблема. Сколько его у нас? фу смех один. И у Макса не больше. На второй день у моб-групп, которые улицы чистили, начался дефицит патронов. Гаррика Кириллова помнишь?» Естественно, кивнул я, вспомнив парнишку из параллельного класса, ушедшего после школы в военное училище имени Моссовета. «Он подпола получил. Перевелся на родину и арсеналом командовал. А арсенал-то помнишь?» «Это куда мы лазили, что ли?» — уточнил я. Было такое загадочное местечко в лесу в нескольких километрах от дачи его родителей, где прямо между деревьев шла колючка, а за ней прохаживались часовые с оружием. Мы там любили неподалеку старые окопы раскапывать, ну и время от времени под проволоку заползали, откуда обычно бывали изгнаны. Еще таблички помнятся. «Запретная зона, стреляем без предупреждения». Вранье вообще никто не стрелял. «Во-во, закивал он, чаю и себе». А вообще там арсенал Грау и об склады длительного хранения, и добра там до хрена и больше. В общем, мы с Максом о нем вспомнили, обратец к нему для личного общения попер. И после трех часов крика и взаимных унижений уговорил его вскрыть погреба. И как? Ну как? Серж нагнулся, поднял сиденье диванчика и достал из багажного отсека брезентовый чехол, явно с автоматом внутри. Вот так. Развернул чехол, а внутри и правда АК-74 оказался, а с ним четыре набитых магазина. Несчесть алмазов пламенных в его лобазах каменных. 78-й год выпуска. Качество было еще хоть куда прокомментировал он. Стволы алмазом резали глубоко и по-честному. Хочешь, кстати? А че, откажусь, думаешь? даже удивился я. Ну, мало ли, ухмыльнулся он. Держи, отдарюсь тогда. Это у тебя экзотика, у нас все одинаково и удивить нечем. Удивлять не надо, заботливо придвинул я к себе автомат. Просто так отдай, ничем не удивляя, и хорошо будет. В общем, о чем я привычно поскрепан в затылке, ага. Гарик вскрыл арсеналы, а мы прямо на выезде из города начали мобилизацию. Добровольцев, причем тех, кто точно стрелять умеет и вообще хоть что-то в военном деле соображает. В заменах семьи эвакуировали в первую очередь и размещали по конкретным адресам. А там, куда эвакуировали, мертвяков не было, что ли? Макс на себя все взял, сказал Серж. У них в Ржеве зона строгого режима была, номер 7, которая. Еще в Андреаполе, ЛИУ-8, спецзона для наркоманов. В общем, Макс со своими из наркоманов полечил всех по-быстрому. Уголовников пофильтровал, ну и освободился личный состав. А военные туда оружие закинули, с автоматами нормально стало. А СКС... Одних только СКС 15 тысяч нашлось, прикинь, и патронов даже считать страшно. А потом до Ржевских арсеналов добрались. 55-й Грау в Манчалово склады. В общем, армию вооружить можно. Кстати, местная власть людей вооружать не сообразила, хотя на горе оружие сидела. Процентов 30 людей в Ржеве осталось, прикинь. Но справились в общем. Справились, когда туда добрались и организовались, кивнул он. Походу успели под себя ресурсы подгрести, чтобы совсем уж с голой задницей не оказаться. «Милицейский рефлекс?» — уточнил я с усмешкой. «Он самый!» — легко согласился Серж. «Мы просто меру знали. А многие из наших не знали. Мы таких два месяца назад в одном карьере собрали, 24 человека, и из пулемета покосили. У них рефлекс малость через край пошел, берега потеряли». «Это бывает», — кивнул я почти серьезно. «Еще как бывает», — совсем серьезно ответил Серж. «Я на ангельские крылья не претендую, борцом за светлое никогда не был. С волками жил и волком был. Брал, но меру знал. Вроде как помнил, что мент — это не только крыша и вопросы по долгам порешать, но вроде как и защита граждан. А некоторые этот фактор совсем задвинули за ненадобностью. Время отнимает, понимаешь?» Понимаю. Ну, в общем, собрались в форме какой-то организации, продолжил он рассказывать. Менты, вояки местные, их тут хоть и немного, но было. Вертуха и вот Максовый, какая-то сила получилась. Про ополчение говорил уже, тоже польза. Ну и братец, на волне вроде как народной любви опять во главе всего встал. Мужик, он толковый, но командовать любит страсть. Вот и добился требуемого, пусть пока и не в одиночку. А кто еще? Совет пока управляет, но, зная, братца, думаю, что этот самый совет он скоро возглавит. Но вообще он головастый, ты знаешь. Знаю, не отнимешь, согласился я. Ну а так, в общем, уже укрепились, как считаешь? Укрепились однозначно, ответил Серж. И гарнизоны нормальные в основных пунктах. И в деревнях самооборону организовали. И заводом остановиться не дали, и электричество из Удомли есть, и патрулирование ЛЭП наладили. Нормально. С бандитами вот только проблемы катят. «А как вы им вообще подняться дали, я не понял», — вполне честно удивился я. «У вас в Синовский спецназ, ОМОН, вояки какие-то, менты, ты вот, например, чуть не главмент в городе, и фули». А! зло махнул рукой Серж. «Сначала не до них было, сам понимаешь, а потом они с Бурко на вась-вась пошли. Торф ему, шпалы на узкоколейку. Вроде даже работорговля у них пошла, вообще прикинь, а? Нормально? А с буркой связываться себе дороже» война, а силы у него много. Короче, колено в миру бурлаков Василий Витальевич, четырежды судимый рецидивист, взял много силы. Сам в медном живет, но точек у него по области уже до хрена. Кстати, Лысана, помнишь? Ну, с пятака который. Ну да, вроде, вспомнил я одного из представителей местной шпаны, который, впрочем, сам в детстве относился с полным правом. Вот оно, колено в замах типа. По общим вопросам, сказал Серж. У нас к нему еще до вопросов было, выше башки. Висит на нем многое, но зацепить не могли. А остальным военным он как, уточнил я, тем, которые не с вами. Пока никак, если честно. Он с ними интересами не пересекается, а с нами просто напрямую. Ну а если с ним беда случится, равно как и с его братвой, те же вояки что делать будут, спросил я. И центр этот ваш. Центру сейчас уже все похрену, похоже, у них забота все одним куском удержать. Я же говорил, задумчиво ответил Серж, больше, похоже, сам собой обсуждая. А воякам тоже все до фени, что есть колено, что нет его. А вот нам не все равно, мешает он здорово, прямо поперек интересов стоит. А вы ему? А мы ему, однозначно, уверенно ответил он. Чуть помолчали, затем я спросил снова. А в Андреаполь вас зачем понесло? Вообще же глухомань, в нем какой смысл? «Смысл?» – как-то хитро усмехнулся он. «Смысл прямой. Ты знаешь, что там нефти полно и неглубоко?» «Не понял», – более чем честно сказал я, прищурившись. «Нет, я все понимаю. Месторождений нефти в мире много, и вовсе не все из них в Сибири или у арабов. Белорусы нефть качают в Гомельской области, например, хотя никто не слышал, что Беларусь экспортер нефти. Им тех объемов и для собственных нужд не хватало, но, но все же нефть была. Или как в Техасе, нефть качают в сотнях мест». Тоже ведь объемы так себе, но местных миллионеров такие маленькие месторождения оплозят успешно. А вот про родной край я такого не слышал. Ее давно нашли, еще в 70-х, сказал Серж. Просто месторождения мелкие, от 5 до 30 миллионов тонн. Поэтому тогда решили, что добыча невыгодна. Потом «Газпром» бурил скважины, повторили то же самое. Мол, смысла нет тут добывать и трубу тянуть. А добывать ее просто. Ее ведь как обнаружили, не знаешь? «Я про саму нефть не знал, не то что про то, как обнаружили», — сказал я. «А, ну да», — кивнул он. «Вообще в тех краях всякое случалось. И колодцы взрывались. И над артезианскими скважинами газовые факелы неугасимые горели. Но всерьез началось с того, что жалобы пошли на артезианскую воду. Мол, керосином отдает». Следствие начали. Грешили на удомлю на АЭС. Думали, что те что-то сливают, и в почву просочилось. Но по анализам вышло, что нефть — самая обычная. Для того, чтобы там стать, ее бы не хватило, а вот для своих нужд на тысячу лет хватит, если начать бурить. И перерабатывать, уточнил я. Точно, кивнул он. Но НПЗ в области нет, так что придется что-то строить вроде чеченских самогонных аппаратов. 98-го не обещаю, но для грузовиков и судов топливо иметь можно. А как добычу наладите? С этим трудностей нет. Нашли, что требуется, сказал он. Проблема опять же с вывозом и, как следствие, с коленом. Ну, с бандитами, уточнил он, увидев, что я тормознул на слове колено. Это почему? Железка оттуда идет на тропец, Старжок, а затем опять же на его территории. Мы даже на судно ее залить не сможем. Волга судоходно ниже старицы, это километров 60 еще, прямо напротив того самого центра такой становится. Не наша территория. А еще с Тверцы можно зайти, но там опять колено, понимаешь? Как не понять, усмехнулся я. «Сама судьба, можно сказать, подводит вас к идее об устранении препятствия, так?» «Ну, примерно», — подтвердил он мою догадку. «И торф, товары, нефть и лес, но для всего нужен доступ к реке и железной дороге. И то, и другое бандиты перекрывают». А они уже в курсе, что...» — не стал я продолжать фразу. «Не настолько, чтобы в глухую защиту уйти. Колено пока из медного не съехало, а это ведь общая территория, вроде как Порто-Франко, с безопасностью у него там не очень». А что сидит? У него вроде как флот там, пара корыт сейчас в ремонте. Вот он возле них и крутится. Планирует торговлю по Волге, насколько я понимаю. В общем, все верно. Решать надо проблему и как можно быстрее. Пока центр у себя порядок не навел, и пока он сам приближение большой волосистой задницы не почуял. После этих слов мы оба задумались и ехали дальше молча. А подумать было о чем. Первое и главное, я с Сержем точно за жизнь зацепиться сумею. Тут вопросов даже нет. От работы не бегу и организовывать ее умею, так что над ней не окажусь. Семью прокормлю. Но вот занимать место исключительно по старой дружбе и из милости тоже нехорошо. Оно потом еще не раз аукнется. На свое место надо садиться совершенно заслуженно, так сказать, исключительно на правах пайщика-акционера. А такие права получаются только заслугами или взносами. Вносить я ничего не буду, это потом и кнется». А насчет заслуг надо думать. Или свой проект открывать. Иначе никак. Колонна шла почти не останавливаясь. В командирском егере трясло, но зато сиделась в нем как дома, в тепле и уюте. Кот спал спокойно, на тряску внимания не обращая. Мы же болтали о том о сём, серьезных тем больше не поднимая. Время от времени я что-то уточнял, Серж объяснял. А дальше каждый думал о своем. В Ржев прибыли ночью. Проехали через блок, проскочили по темным улицам, где колонна разделилась на три части. Грузовики со станками свернули куда-то в промзону. Охрана тоже уехала с ними. А егерь с Ивекой проехали по мосту на другой берег, совсем не в этих краях Волги. А затем свернули в лес по приличной асфальтовой дороге. И через несколько минут оказались на территории дома отдыха настолько привычно советского типа, что при всем желании не спутаешь, что это такое. Назывался он «Верхний Бор». «Пока здесь живу», — сказал Серж, вставая с дивана, когда автобус остановился. «И тебя здесь разместим. Пошли». «А с машиной что делать?» — кивнул я на Ивеку. «У меня там добра полный кузов». «На стоянку поставим. Там охрана», — сказал он. «Да сейчас воровать вообще не очень рискуют. Теперь от этого последствия очень плохие бывают. Все нормуль будет, фирма гарантирует». Все устали, все зевали. Серж подвел меня к стойке администратора, вполне командно распорядился о выделении мне номера. Возражать никто не стал. Немолодая упитанная тетка в какой-то униформе без слов выдала мне ключи. Кстати, откуда тут электричество, удивился я, посмотрев на светильники. Здесь котельная своя на торфе. Кстати, там и генератор поставили, махнул он рукой куда-то за окно. На два корпуса хватает с запасом. Ладно, ты спи давай, с утра поболтаем. В столовую подходи к девяти, это вон там, он указал пальцем на дверь вестибюля. Счастливо попрощался я с ним и побрел по лестнице на третий этаж, сопровождаемый тигром.